Приблизительно в то же время в жилище Франсуазы Бадуэн на улице Бриз происходили совсем другие события. На колокольне Сен-Мери только что пробило семь часов утра. День наступил угрюмый, пасмурный. Изморось и снежная крупа искрились на окнах убогой комнаты жены Дагабера. Франсуаза еще не подозревала, что сын ее арестован, и ждала его домой весь вечер и часть ночи, уже в смертельном беспокойстве. Только в третьем часу утра, уступая усталости и сну, она легла на матрас у постели Розы и Бланш. Утром встала с позаранку, в надежде, что сын у себя в мансарде, но его там не было. Тревога за Агриколя вскоре передалась и сестрам-близнецам. Сестра, бедная жена Дагабера, о чем-то очень тревожится. Заметила ты, как она волновалась всю ночь, как плакала, как молилась? Ее горе меня тронуло, сестра, как и тебя. Я все думала, чем Но... оно вызвано. А знаешь, чего я боюсь? Мне кажется, не мы ли этой тревоги? Ну, если это так лишь отчасти, вряд ли дело в том, что мы не знаем, крещены мы или нет, да. и то, что мы не знаем ни одной молитвы. Да, действительно. Это почему-то доставило ей большое огорчение. Да. Я как-то совсем не поняла, каким это мы подвергаемся ужасным опасностям. Но я тоже не понимаю. Мы же всегда стараемся делать так, чтобы угодить нашей матери, которая нас видит и слышит. Мы ведь стараемся платить любовью за любовь. Мы никому не питаем злобы, мы всему покоряемся без ропота. А в чем же можно нас упрекнуть? Ни в чем. Но, быть может, мы делаем зло невольно. Поэтому я тебе и сказала, я боюсь, что мы являемся предметом тревоги для жены Дагобера. Вчера, помнишь, она хотела шить мешки, угу. но через полчаса сказала, что глаза ее слепнут, так что она не может больше зарабатывать себе на существование. Ее курмит на гриколь. Ну него такое хорошее лицо, он такой добрый, веселый, открытый, открытый такой. И кажется, он так доволен, что может отдаться забота матери. Правда, это достойный брат нашему ангелу, Габриэль. Ты сейчас поймешь, почему я об этом заговорила. Мы не должны быть в тягость никому. Ты опередила меня, дорогая сестренка. Я тебя опередила. Ты знаешь, я сама составила такой же план. Если глаза жены Дагобера не видят, я подумала, не могут ли наши глаза заменить ее. И неужели сестры Симон не так уж ловки, чтобы не шить грубых мешков из серого холста? А если нам не дадут работать здесь в доме, то надо спросить эту молоденькую работницу, которую зовут Горбуней, где она берет работу? Она все знает.